Моя вера в пророка Он имеет средства в день воскресения, и это статус и степень на небесах Это должно быть только для одного слуги, который является пророком